Earl Stanley Gardner. Дело кричащей ласточки. Глава 1. Perry Mason сидел в своём кабинете за письменным столом, откинувшись на спинку стула орехового дерева. Он настолько погрузился в изучение последнего решения Верховного суда штата, что не заметил, как в комнату вошла его секретарь Della Street. Безшумно приблизившись, она с невозмутимым видом положила перед ним 10 хрустящих 100-долларовых бумажек. Занятый своими мыслями, Мейсон никак на это не отреагировал. Полностью поглощённый чтением документов, он не обращал на происходящее вокруг никакого внимания. Клиент шлёт вам свою визитную карточку, прервала его занятие Адела. Мейсон выпрямился и наконец наткнулся взглядом на деньги, аккуратно разложенные на столе. Он сказал, что его зовут мистер Нал, пояснила Делла, затем протянул вот эти 100-долларовые бумажки, добавив, что это его визитные карточки. Мейсон усмехнулся. Итак, чёрный рынок начинает желтеть? Как выглядит этот мистер Нал? Как-то птун, не раздумывая ответила Делла. Перюдивлённо поднял брови, выразительно глянул на деньги. Как топтун? Нет-нет, поспешила пояснить дело. Не дежурный администратор у них версами. Я хотела сказать только, что он любит ходить по комнате из угла в угол, совсем как вы, когда вас что-нибудь беспокоит. Как раз сейчас он топает туда-сюда, туда-сюда, исполняя марафонский танец на ковре в прихожей. "Больше не знаю", пожал плечами Мейсон. "То ли современная цивилизация размягчает характеры наших преступников, то ли акулы чёрного рынка не успели ещё закалиться. Слишком мало они ещё потрудились, чтобы внутренне окрепнуть. В этом смысле добрые бутлегеры были куда круче. Лично я считаю, что современным дельцам просто не хватило времени свыкнуться с мыслью, что они уже по другую сторону закона". Да им ещё месяцев 18-20, и они станут такими же крутыми, как в своё время были настоящие гангстеры. Он не делец с чёрного рынка, возразила Делла. Это уж точно. Прекрасно выглядит, солидный, слегка прихрамывает, загорелый, но ну и я его уже где-то видела. Ага, вспомнила. Я видела его фотографии. Давай, бросил Майсон. Майор Клотуиннет продолжал Аделла. Игрок в поло, их цмен, миллионер-плейбой. Когда началась война, бросил занятия богатого повесы, стал авиатором, сбил кучу немецких самолётов, попал в плен. Освобождён был прошлой осенью. Затем уволен из армии по причине ранений и вернулся к своей любящей мамочке. Майсон кивнул. Да-да, помню, читал о нём. Награждение или что-то в этом роде. Кажется, недавно женился, так ведь? 4 или 5 недель назад, подтвердила Делла. Именно тогда мне в первый раз попалась на глаза его фотография в газете. Потом ещё раз на прошлой неделе репортёр светской хроники нанёс визит семье Уиннета. Он побывал в старинном родовом поместье с конюшней для пони, ездовыми дорожками, высокой изгородью, площадкой для гольфа. "Пусть войдёт", прервал секретарь Шумайсен. "Но дай ему понять, что мы кое-что знаем о нём. Так он займёт меньше времени". Мой руиннэт поджарый, загорелый и очень нервный вошёл в кабинет вслед за Деллой. Его нервозность бросалась в глаза гораздо больше, чем его лёгкая хромота. Мистер Майсен сразу же начал он: "Я хотел скрыть своё имя и представился другим человеком, но ваша секретарша узнала меня, и теперь мне приходится выкладывать карты на стол. Исчезла моя жена, ей нужна ваша помощь. Боюсь, что она попала в беду". "Расскажите мне об этом поподробнее", попросил Майсен. Моюруин достал из внутреннего кармана пиджака сложенный листок бумаги и протянул его Майсену. Перри Мейсон развернул письмо и прочёл. Клод, родной, есть некоторые вещи, в которые я просто не могу тебя втягивать. Я надеялась найти выход, но, увы, боюсь, мне это не удалось. Мы были так счастливы, однако прекрасное всегда слишком хрупко. Ни о чём не беспокойся. Вся вина и ответственность полностью лежит на мне. И я не допущу, чтобы ты пострадал за то, что сделал для меня. До свидания, мой любимый. Марсия. Что она имеет в виду под словами: вся вина и ответственность полностью лежит на мне, и я не допущу, чтобы ты страдал за то, что сделал для меня? спросил Майсон. Майор Уиннет чуть замялся. Видите ли, моя женитьба, строго говоря, не совсем совпадала с желаниями моей матери. Я сделал это вопреки её возражениям. Возражениям, высказанным вслух, уточнил Мейсон. Естественно, нет. И тем не менее, ваша жена знала о них. Женщины многое чувствуют без слов, мистер Мейсон. Я хочу, чтобы вы нашли её и решили проблему. А потом сообщил вам, задал ещё один вопрос Мейсон. Безусловно, вери Мейсон задумчиво покачал головой. В кабинете воцарилось молчание, прерываемое лишь неопределёнными звуками с улицы и учащённым дыханием майора. Поступайте, пожалуйста, как считаете нужным, наконец сказал он. Когда ваша жена исчезла, продолжая раздумывать, спросил Мейсон, Вчера вечером я обнаружил эту записку на комоде где-то около полуночи. Думала она уже легла спать. Нет ли какой-либо причины, по которой ваша жена могла бы быть уязвимой со стороны, так сказать, внешнего воздействия? Исключено, если вы имеете в виду шантаж. Тогда объясните мне, почему ваша жена побоялась поделиться с вами своей бедой? Не знаю. Разве что это связано с моей матерью? задумчиво начал посетитель. Моя мать личность весьма необычная. Когда лет 12 тому назад умер мой отец, она взяла в свои руки бразды правления. Живёт прошлым, руководствуется устаревшими понятиями, ведёт правильный образ жизни, перебил его Мейсон. Не столько правильный, сколько Понимаете, существуют классовые различия, традиция аристократии, богатство, ну и всё такое прочее. Полагаю, она была бы куда более счастливее, женись её на женщине её круга. Например, на ком? Ну, я не имел в виду конкретную особу, торопливо сказал посетитель. Конечно, не имели. Именно поэтому я и спрашиваю вас. Э-э Возможно, Дафна Рексфорд, неуверенно протянул майор. Думаете, это могло послужить причиной ухода вашей жены? С сомнением произнёс Мейсон. Нет, нет, не прямо. Моя мать приняла Марсию в семью, и какие бы ни были у неё взгляды на брак, сейчас Марсия одна из нас, одна из Уиннетов. Но, ну, скажем, что вы имели в виду под словами непрямо, пожалолу уточнить Мейсон. Марсия никогда не позволила бы себе совершить поступок, бросающий тень на меня, ибо знала, как к этому отнесётся моя мать. Видите ли, мистер Мейсон, мы живём в большом, довольно старомодном поместье. Там за высоким сетчатым забором с мощными воротами и табличками посторонним вход воспрещён. Находятся наши личные дорожки для верховой езды, ну и прочее в этом духе. И чем больше окружающий мир приобретает черты, которые вызывают неодобрение мамы, тем больше она старается от него отгородиться. Не случалось ли у вас чего-нибудь необычного в последние несколько дней? поинтересовался Перри. В вторник вечером в дом проник грабитель, вспомнил майор. Что-нибудь взял? Драгоценности жены стоимостью где-то в 25 или 30 тысяч долларов. Хотя вряд ли за них можно столько выручить. В своё время они были застрахованы на 15 тысяч. В своё время, удивился Мейсон. Да, жена отменила страховку, и как ни странно, всего за день до ограбления. Майор Уинн бросил на адвоката почти умоляющий взгляд. Угу. Значит, отменила свою страховку, повторил Майсон. А через 24 часа произошло ограбление. Да, кивнул майор. И вы не усматриваете никакой связи между этими двумя явлениями? Абсолютно уверен, что здесь нет ничего такого, торопливо начал пояснять Уиннет. У моей жены была для этого очень веская причина. Она застраховала драгоценности, когда жила на квартирах или в отелях и держала их при себе. Когда же вышла за меня замуж, то переехала в наше поместье Виста-дель-Мар и вряд ли имело смысл продолжать выплачивать за них большие страховые взносы. Расскажите ко мне об этом ограблении поподробнее, попросил адвокат. Кстати, почему вы не заявили о нём в полицию? А откуда вы узнали, что мы не заявили в полицию? удивился майор. По выражению вашего лица, сухо бросил Мейсон. Так получилось исключительно из-за того, что моя мать, замялся майор, ну, понимаете, газетная шумиха и расскажите об ограблении, повторил Мейсон. Майор Уиннот говорил медленно, размеренно, тщательно подбирая слова. Я очень крепко сплю, мистер Мейсон. Моя жена чутка. Во вторник ночью меня разбудили её крики, во сколько перебил его адвокат? Я взглянул на часы лишь несколько минут спустя. Полагаю, где-то без четверти час. Во сколько времени вы уже спали? Мы легли около 11 и крепко спали, пока не проснулись от криков вашей жены. Но где-то в моём подсознании остались смутные воспоминания о кричащей ласточке. Мейсон высоко поднял брови. Вы, конечно, слышали о знаменитых ласточках миссии Сан-Хуан Капестрана, торопливо продолжил майор Уиннэт. Мейсон молча кивнул. Эти ласточки гнездятся не только в миссии, продолжал майор И прежде всего известны тем, что строго в определённый день улетают и также строго в определённый день возвращаются. Думаю, время их прилёта можно предсказать с точностью до часа. Редкое чувство времени. Как им удаётся возвращаться? И эти ласточки обитают в вашем поместье, перебил его Мейсон. Поверьте, это большое неудобство, сказал майор Уиннет. Они лепят свои гнёзда из грязи и прикрепляют их к карнизам. Наш садовник сбивает их в процессе строительства. Но если какой-то ласточке удаётся усыпить его бдительность и доделать гнездо, мы его уже не трогаем, ведь птицы откладывают яйца только же, как гнездо готово. Дальше не терпели, бросил адвокат. Так вот, гнезду той самой ласточки оказалось в очень неудачном месте. Главное здание Виста-дель-Мар это большой дом в испанском стиле с черепичной крышей и белыми стенами. Наша спальня расположена на втором этаже, и к ней примыкает выступающий балкон. Там та птицы и слепили себе гнездо. Поэтому, если кто вздумает перелезть через балкон, то неизбежно окажется, скорее всего, в нескольких сантиметрах от гнезда. И вы полагаете, что грабитель перелез через балкон, уточнил адвокат. Именно так. Мы нашли лестницу, приставленную к той стене дома. Когда злоумышленник перелезал через балкон, то потревожил ласточек, а они в таком состоянии особенно крикливы. И вы это слышали, переспросил Майсен. Либо слышал, либо думал, что слышал. Во всяком случае моя жена не помнит этого, хотя спит очень чутко. Тем не менее, вряд ли я ошибаюсь. Затем вы снова уснули. Но очевидно, да. Помню, что слышал протестующие крики ласточки, хотя сон был нарушен, полного пробуждения всё же не наступило. Я снова куда-то погрузился, и меня вырвали из глубокого сна лишь вопли жены. Она увидела грабителя, нетерпеливо спросил адвокат: Её разбудил шум в комнате. Она увидела, что кто-то стоит у платинового шкафа. Сначала подумала, что это я и заговорила со мной. Но тут Марсия повернула голову и увидела меня рядом. Света было достаточно. Да, луна светила довольно ярко. Что было дальше? Грабитель уловил шум движения, продолжал рассказывать посетитель. Наверное, скрипнула пружина кровати. Он метнулся к балкону, жена громко закричала. Я окончательно проснулся, но не сразу понял, что собственно происходит. К тому времени он уже скрылся. Значит, вы считаете, ласточки кричали потому, что кто-то их растревожил? Совершенно верно. Перелезая через балкон, он, очевидно, задел гнездо. Когда ваша жена отменила страховку, спросил Мейсон? В понедельник утром адвокат задумчиво покрутил в пальцах свой любимый карандаш, затем неожиданно спросил: "Что произошло в понедельник утром?" "Мы все четверо завтракали вместе, припомнил Майор Уиннет. Кто был четвёртым?" "Хелен Кастер, сиделка моей матери. Ваша мать больна?" У неё слабое сердце, и врачи порекомендовали ей иметь в доме сиделку, пояснил майор. Давно она у вас? 3 года. Мы считаем её почти членом нашей семьи. Вы позавтракали и что дальше? продолжил допытываться адвокат. Я писал письма. Мама, точно не знаю, куда она пошла. Марсия каталась верхом, где перебил майор Мейсон. Понятия не имею. По одной из наших дорожек. По-моему, в воскресенье вечером шёл дождь, так прищурился Мейсон. Майор Уинн с удивлением поднял на него глаза. Какое отношение это имеет к делу? Почему это так важно? Зачем? Забудьте об этом, перебил его Мейсон. Что было дальше? Ничего. Жена вернулась около 11. -ти. Когда она вам сказала, что собирается отменить страховку? Перед обедом. Она позвонила в страховую компанию, а затем написала им письмо, подтверждающее её решение. Вы не заметили чего-либо необычного в поведении вашей жены? Нет, ничего. Майор Уинн произнёс это так быстро, что казалось, ответ висел у него на кончике языка, дожидаясь, когда Мейсон задаст вопрос. Ладно. Адвокат посмотрел на часы. Сейчас 10:30. Мне надо связаться с владельцем детективного агентства Полом Дрейком. Мы начнём с вашего поместья. Будем танцевать оттуда. Я выйду около 11. .00. Ваша мать знает о исчезновении вашей жены? Майор Уинн прочистил горло, но я сказал, что она навещает друзей. Как же вы объясните ей наше присутствие? поинтересовался адвокат. А сколько вас будет? Мой секретарь мисс Дела Стрит, частный детектив Пол Дрейк. Я сам и, возможно, один из помощников мистера Дрейка. Майор Уиннт немного подумал. Как раз сейчас я занимаюсь одним горнорудным проектом. Полагаю, смогу представить вас маме как моих консультантов по этому вопросу. Ваш детектив не будет возражать, если придётся выступить в роли инженера, несколько уверил майор Мейсон. Вы приедете в поместье и, наверное, захотите побыть там некоторое время, Мейсон кивнул. Думаю, да. Нам также потребуются фотографии и приметы вашей жены. Из внутреннего кармана майор вынул конверт с почти дюжиной фотоснимков. Я захватил их с собой. Ей 25 лет, рыжеволосая с голубовато-серыми глазами. Рост 162, вес 58. Насколько я понял после осмотра её гардероба, на ней клетчатый костюм, что-то вроде серой шотландки. Она в нём на одном из этих снимков. Мейсон внимательно осмотрел фотографии, затем сложил их в конверт. Ладно, пошли. Вы поезжайте в поместье и приготовьте всё к нашему приезду.